Интересно, Тик заранее запланировал себе 30 секунд для светской беседы, подумал Фантини Кристи, что в Шотландии. Там вы проведете месяц или около того, если согласитесь на наши условия. Боюсь только, что жалование не совсем то, к которому вы привыкли. Тик опять усмехнулся. Откровенно говоря, мы произвольно установили для вас жалование капитана. Я не помню, сколько это точно. Жалование меня не интересует. Но почему вы говорите, что у меня есть выбор? Ведь мое предписание уже пришло, не понимаю. Я вас не волю. Вы можете отказаться, и я аннулирую предписание только и всего. Однако, чтобы сэкономить время, я сначала совершил покупку. Честно говоря, просто, чтобы убедиться, что она возможна. Отлично, и так о чем речь? Тут быстро не ответишь. Если ответишь вообще, видите ли... Многое зависит от вас. От меня? Да. Обстоятельства вашего бегства из Италии были достаточно необычны. Мы это прекрасно понимаем. Но вы не единственный беженец с континента. У нас таких десятки. Я не говорю о евреях или большевиках, их тысячи. Я говорю о людях вроде вас. Бизнесмены, профессионалы высокого класса, ученые, инженеры, университетские преподаватели, которые по тем или иным причинам нам хотелось бы думать, что по моральным соображениям не могли более оставаться у себя на родине. С ними мы и собираемся работать. Я не понимаю, где работать? В Шотландии. 40 или 50 беженцев с континента. Все они в недавнем прошлом весьма преуспевающие люди, которым нужен толковый, как сказать, начальник, командир, лидер. Вы полагаете, что я для этого подхожу? Чем больше я думаю, тем больше в этом убеждаюсь. У вас есть, я бы сказал, все данные. Вы вращались в финансовых кругах, владеете многими языками. Кроме того, вы бизнесмен, объездили всю Европу. Господи, дружище, да ведь концерн Фонтини Кристи — это такая махина и вы были там управляющим директором. Вам надо приспособиться к новым обстоятельствам. Делайте то, что с таким блеском делали все эти годы, только с иной, прямо противоположной целью. Все разваливайте». «То есть как это?» Бригадный генерал торопливо продолжал. «В Шотландии у нас собраны люди, которые занимали различные посты в крупнейших городах Европы. Из одного всегда вытекает другое, не так ли?» «На это вы и рассчитываете, да?» «Что-то мы оба задаем друг другу вопросы». Тик подался вперед, внезапно посерьезнев. «Время горячее и сложное. Сейчас больше вопросов, чем ответов. Но один ответ все время был перед глазами, только мы его не замечали. Мы обучали всех этих людей не тому». То есть мы и сами не знали, чему и для чего их обучаем. Вроде бы для подпольной связи, для обычной передачи информации, но все это было как-то очень неопределенно. Оказывается, есть иной ход, чертовски остроумный, я бы сказал. Цель заключается вот в чем – заслать их обратно, чтобы они создали полнейшую неразбериху на рынке. Речь идет не о практическом саботаже, у нас для этого достаточно людей, а о создании бюрократического беспорядка. Пусть они работают в своих прежних должностях, но пусть бухгалтерия постоянно ошибается, счета составляются неправильно, пусть сроки поставок грузов срываются, пусть на заводах и фабриках воцарится полнейший хаос, нам требуется сокрушительный развал любой ценой».